Глава двадцать Турнир Юлька, заслышав последние аккорды торжественной музыки, похожие на гимн, подхватила подол красного платья и побежала туда, где собрался весь цвет южного агрида. Утоптанное поле, разделенное на две части площадкой для боев, шумело людскими голосами и скрежетом металла. Это в схватке сошлись несколько пар рыцарей, вооруженных топорами, мечами и булавами. Как и говорил Михайко, дубасили они друг друга тупыми концами оружия, но несмотря на наличие не менее мощных щитов, кое-кого уже тащили с поля боя волоком. «Ух тыж Только и подумала Юля, представляя, как ее, всю такую красивую в эльфийской кольчуге, волочит по пыли, пыхтя от натуги михайка, а Милорд, удальски покручивая свой меч, смеется. «Леди, пройдите на эту трибуну». Распорядитель церемонно поклонился и показал рукой, затянутый в перчатку, направление. Если бы не он, Юля метнулась бы назад в дом, где рыдала бы, что из-за своей трусости подвела Михайку. Трибуны охватывали поле с трех сторон. Четвертое служило проходом для рыцарей и гостей. За временными деревянными строениями высились шатры, чьи верхушки украшали флаги родов, решившихся показать свою удаль. Михайкин шатер, где собиралась переодеться и Юлька, скорее напоминал палатку туриста-дикаря, выцвесшая под солнцем и обтрепанная ветрами ткань до жертв посередине, чтобы создать хоть какую-то иллюзию шатра. Она и ей подобные стыдливо жались друг к другу за спинами роскошных шатров, где одни лики монстров, нарисованные для устрашения противника на полотнах, говорили о состоянии их владельцев. Драгоценные камни вместо зрачков чудищ, вышивка серебром и золотом, накладные детали из слепящего глаза металла, который сверкал под лучами тариллы. Такого великолепия Юля не видела даже в исторических фильмах. Сев на указанное место, она огляделась. Милорд восседал в ложе центральной трибуны. Юля скривила лицо, узнав дейты, которая была в ярко-зеленом платье, неплохо гармонирующем с ее рыжими волосами. Драгоценности обильно украшали ее грудь и уши, а на голове сияла небольшая тиара. В руках она держала веер, чей размер был достаточным для того, чтобы закрыть им лицо, если леди Витра собиралась что-то шепнуть лорду Ханнеру или скрыть улыбку, когда очередной воин нелепо падал, гремя доспехами. С другой стороны лорда сидел невысокий человек, смотрящийся рядом с Эзегером тонким подростком, но его приподнятые в презрении брови и изящество в движениях выдавали птицу высокого полета. Бастард короля. Соседка наклонилась к Юле, чтобы поделиться своими знаниями с незнакомкой. А с другой стороны, невеста лорда, леди Витра. «Вечная невеста», – не удержалась Юля. «Кто знает», – добродушно хмыкнула соседка. Она была гораздо старше Юли, не лишена миловидности, но несколько полновата даже для местных канонов красоты. И, судя по всему, мучилась в неудачно выбранном наряде. Платье явно было мало. Она морщилась, постоянно его одергивала и вздыхала. От усилий и неловкости на ее лбу выступили капельки испарины и тщательно накрученные локоны прилипли к шее. «Я Мариса из рода изгоняющих крыс. Младшая дочь», — представилась она. Папенька сказал приглядеть кавалера. Он не поскупится с приданным. «Ваш папенька добр», — рассеянно произнесла Юля, рассматривая гостей на противоположной трибуне. Там сидели люди из семей пограничников и слуг. Эрдис, разодетая по случаю праздника, заметив Юлю, не спускала с нее глаз. Девушка, с которой однажды Юля разговаривала о современной моде Агрида, тоже обстреливала ее злым взглядом. «Он позволил выбирать вам». «Да, будешь тут добрым, когда дочке почти тридцать, а желающих предложить ей руку нет». «Смотрите, смотрите, сам кулак вышел». На площадке появился железный куб. Именно так в доспехах смотрелся глава охраны. Казалось, ткни его покрепче, и он, завалившись, не сможет подняться. Но первое впечатление было обманчивым. Он, подойдя прежде всего к подружке Эрдис, которая, пламенея лицом, сдернула с шеи шарф и привязала ее на пику Галло, легко разбросал сразу пять воинов, причем оружие ему не понадобилось, уложил кулаком. «Давай, папочка!» – подбадривала его дама сердца в легкомысленном розовом наряде. «Яниса, единственная дочь Галло среди пяти сыновей», – тут же подсказала соседка. «Редкая сплетница, вечно все вынюхивает и высматривает». И подружка ее не лучше. Получила отворот-поворот от милорда. Сейчас к свадьбе готовится. Говорят, жених ее отсюда увезет. Боится, что она опять вокруг лорда Ханнера виться станет. Эта новость Юли понравилась. Она даже заулыбалась и поймала на себе взгляд милорда. Сразу захотелось сделать какую-нибудь гадость. И она повторила тот сакральный жест, который понятен всем и каждому. Милорд засмеялся в голос. Дейта хлопнула его веером по руке, отвлекая внимание на себя. Следующим выступали представители тех самых родов, чьи шатры поражали воображение. Их доспехи тоже возымели действие на публику. Металл сверкал, цветные перья, украшающие шлемы, вились и подрагивали при каждом движении. Мечи скрещивались. Красиво и по-театральному безопасно. Накрасовавшись перед зрителями, рыцари сельскохозяйственных родов, которых безошибочно угадывала по гербам на щитах Мариса, вот второй сын утихомиривающих ветер, а вот бастард призывающих дождь, уступили место новой группе желающих показать себя в деле. Геральт объявил третью часть представления. На поле вышли подростки и совсем мальчишки. Юля узнала Михайку по шлему, который сама же откопала в одном из сундуков подвала. Группа будущих пограничников разошлась по полю, чтобы быть обласканными дамами сердца и биться во славу их красоты. Ой, как это прелестно! Соседка в умилении сложила руки, когда Юля, сдернув с себя шарф, повязала его на древко протянутой пике. Для этого ей пришлось встать. Смотрите, смотрите, вы привлекли внимание королевского бастарда. Эх, жаль, что ко мне не подойдет даже самый захудел воин. Я бы тоже повязала ему свой шарфик. «А бастард короля чудо как хорош! Кларидий полуэльф! А они все такие утонченные!» Юля оторвала взгляд от Михайки, который приготовился вступить в бой с мальчишкой на голову выше его. Красавец-принц лучезарно улыбнулся Юлии, а потом что-то шепнул Изегеру, сделав при этом изящное движение рукой. Лорд Ханнер помрачнел. Даже отсюда, с дальнего конца трибуны, было видно, как его ладонь медленно сжалась в кулак. Дейте, да свидетельница беседы мужчин, метнула тяжелый взгляд на Юлию и у той похолодела в груди. «Вы видели? Ваш Рицарь победил!» Мариса вопросом разорвала неприятный контакт глаз, и Юля устыдилась, что пропустила короткий бой Михайки. «Ты лучший!» – крикнула она счастливому мальчишке и послала сразу несколько воздушных поцелуев. «О, какой симпатичный жест!» – восхитилась соседка и тут же повторила его, обласкивая Михайку. По рядам понеслись восторженные ахи, и вскоре все дамы начали посылать рыцарям воздушные поцелуи, позаимствованные у девушки в красном, которую отметил сам бастард короля. Если кто и не слышал его слова, то вскоре по рядам прошелестела горячая новость. «Кларидис сказал, что хочет ее». «О, она на самом деле похожа на эльфа». «А из какого она рода?» «Никто не знает, она недавно здесь появилась». «А что ответил милорд? Это же его гостья». На вопрос, чья она, он ответил, ничья. И тогда принц произнес, я хочу ее. Ах, как ей повезло, теперь она попадет в королевский дворец. Но ничего из того, о чем шептались по рядам, Юля не слышала. Она, наобнимавшись со вспотевшим Михайкой, быстро переодевалась. Вот здесь крепче затяни, чтобы палантин на глаза не съехал, говорила она, трясясь от напряжения. Скалку не забудь захватить. «Нет, ты видела, как я ему подсечку сделал, а потом прыгнул сверху, чтобы не поднялся!» «Ты умница!» — отвечала Юля, поправляя кольчугу. Стоило ей взять в руки меч, как она успокоилась. На Юлю опустилось ощущение силы и веры в себя. «Все, пошли, пошли, сейчас объявят!» Михайка подхватил копье. «Рыцарь печального образа, донкихот Кихот Ламанческий!» «Вызывает на бой лорда Ханнара!» — пронесся над полем зычный голос Геральда. Изегир непонимающе повел головой. «Я не ослышался! Это не шутка!» — читалось на его лице. «Рыцарь настаивает на мече непобедимого Гестиха!» Изегир приподнял бровь, увидев, что в центр площадки для боев выступил невысокий, можно даже сказать щуплый подросток в эльфийском снаряжении. Подросток решительно рубанул мечом в воздух. Под одобрительный гул публики, милорд поднялся с места. «Принесите меч!» Кинул он куда-то за спину. «Шлема и нагрудника будет достаточно!» «Лорд Ханнер принял вызов!» Проорал геральд оглушив Юльку. Ей захотелось сунуть палец в ухо, но она сдержала себя. По удивленному виду из Игера, она догадалась, что осталась неузнанной. «Вот и славненько!» Успокоила она себя. Стоило Изыгеру удалиться, как за креслами Дейта и принца выросли две полупрозрачные фигуры. Тени, как всегда, держали в руках грозное оружие: косу и посох. Обе, несмотря на навивающую страх амуницию, широко улыбались. Юля кивнула им, что многие, кто не мог видеть теней, расценили как приветствие принцу, который заметно оживился. Пока Изыгер переодевался, на трибунах началось брожение. Все обсуждали потрясающую новость. Какой-то эльф вызвал на бой самого Милорда. Уж не проделки ли это бастарда короля, захотевшего посмеяться над опальным лордом? Тот и вправду сидел весьма довольный. Между тем, стоявший в центре площади рыцарь, сверкающий как рыбная чешуя кольчуги, сделал неуловимое движение рукой, и его оруженосец тут же принес ему пику, забрав у эльфа, а это уже не обсуждалось, его меч. Эльф не спеша отправился к той части трибун, где сидели представители родов. И, о чудо, он склонил свою пику перед младшей дочерью изгоняющих крыс. Мариса зарделась, торопливо сдернула с шеи шарф и повязала его трясущимися руками. «Она ничего, миленькая!» – зашептались вокруг. Воздушный поцелуй рыцаря, своей даме, проделанный настолько изящно и с таким чувством уважения, что его не смог бы повторить и королевский бастард, заставил многих холостяков задуматься. А что за ней дают в приданное? Остров в пенном море. Это где замок Белая Чайка? Он самый. Интересно, интересно. Когда на поле появился лорд Ханнер, все затихли. Бастард короля, забыв о манерах и вечно скучающем выражении лица, вытянул шею. Изыгер, красуясь и явно запугивая соперника, поиграл с непобедимым гестихом. Ловко повертел им, создавая иллюзию блестящего кольца, покидал из руки в руку. «Позер!» – подумала Юля и встала в боевую стойку. При движении по кругу, когда противостоящие стороны только приглядывались друг к другу и искали слабину, казалось, что Изыгеру ничего не стоит одним движением меча по заднице эльфа отправить того утюжить носом утоптанную землю, Но эльф неожиданно подпрыгнул и, пролетев по воздуху словно птица, снес мечом серебряные скрещенные руки, что украшали тулью шлема лорда Ханнера. Все это произошло так быстро, что лорд осознал позорный проигрыш, лишь увидев, как отлетела в пыль отсеченная часть родового символа. С трибун раздались хлопки. Дамы оценили, как грациозно развернулся после прыжка эльф, заставив прийти в движение лепестки кольчуги и шелка. Михайка застыл с открытым ртом. Такого он никогда не видел ни у Юли, ни у Торы. Между тем Изегер пошел в атаку. Эльф, дразнясь, плясал перед ним. Легкий и грациозный, он шутя уходил от ударов меча. Да что сказать, меч просто рубил пустоту, тяжелый и бесполезный. Сначала Изегер скинул шлем. Его перекошенное лицо могло внушить ужас кому угодно, но не шаловливому эльфу. В конец обескураженный тем, что ни разу не достал противника, который вроде и не убегал, лорд Ханнер с досадой отшвырнул меч. И только тут в глазах эльфа промелькнул испуг. Он тоже отбросил меч, но его оруженосец тут же сунул ему в руки скалку. «Скалка?», скалка? – пронеслось по рядам. «Это точно скалка? Почему скалка?» Через мгновение эльф лежал придавленный телом разгоряченного лорда. «Сдаешься?» проревел из Игер, удачно проведя подсечку. «Пусти, гад!» – прошипел эльф. Милорд, собирающийся придушить наглеца, удивленно замер и медленно отодвинул палантин с лица противника. «Ты?» – только и успел произнести, когда Юлька со всего маха врезала ему по темечку с калкой Люди потом долго спорили, что заставило лорда потерять сознание, сильный удар или осознание того факта, что его уделала женщина. Юльку из подставшего невероятно тяжелым лорда вытаскивали пятеро.